Зоя внезапно почувствовала, как сверху и снизу ее начинает закручивать спираль, словно отжимали в руках, будто мокрое полотенце. «Скоро сдохнет!» Мерзость-6 открыл портал, откуда начали вываливаться, как черти из табакерки. Хотя, буквально, так и произошло. Помощь подоспела. Десант сходу ринулся в атаку. «Не дождетесь!» прогремело в пространстве. 19-й обнаружил, что не способен отсечь источник питания гостей. Неопределенный канал активизировался, и. она, вне пределов контура, успел пробулькать 19-й своему компаньону и приготовился обороняться. Из вновь отвергшихся уст сияющей субстанции полилось следующее изречение первичного уровня. Черные энергетические лоскуты противников мгновенно сжались в мельчайший комок. Изгинули сгинули в нулевой точке Оставшийся на поле боя темный оператор отметил Что от него осталась только половина сознательной массы Следующую волну ему не выдержать Потом по контуру частицы будут собирать Пора уносить ноги Останься Прозвучало в ошметках сознание Девятнадцатый попробовал выскочить в гиперпространство Но ни один из коридоров не удалось открыть Его законопатели в текущем секторе Вынуждая разговаривать — Чего тебе надо? — Не груби, — властно сказал гостя и распорядилась. — Приблизься. Вариантов для отступления не было, и девятнадцатый повиновался. — Что ты сделал с Алексеем? — Я ничего с ним не делал. Дай мне уйти. Рваная голограмма явно что-то скрывала. — Где Алексей? — Ответь на вопрос, и тогда сможешь уйти. Спустя сущность с пустыми глазницами, наконец ответила, ⁇ Он перед тобой ⁇ повисла немая сцена. Красавица смотрела на чудовище, парящее без времени. Ощущение рядом с этим монстром получеловеком было странным. Пронзительная глубокая тоска исходила от него. В то же время Зоя четко осознавала, ⁇ Перед ней именно тот, кого она ждала ⁇ и с кем так искала встречи. Она была уверена. «Я тебя заберу отсюда», – твердо произнесла Зоя. «Ты ведь хочешь? Ответь!» «У меня теперь нет воли», – мертвым слогом вымолвил собеседник, затем добавил. «Все кончено. Что я могу для тебя сделать? Только скажи!» «Ты мне не поможешь. Не ищи меня больше!» Прощай. В следующий миг голограмма бесследно растворилась. И снова больничная палата. Слух ласкает писк медицинских агрегатов, хорошо знакомый посетителю, который за последнее время до тошноты наелся подобной музыкой, а на закуску еще и хлором. Гончаров не собирался дальше с этим мириться и решил действовать. «Дочка!» «Я, конечно, все понимаю, но зачем тебе мается в здешних условиях? У тебя такие средства. Можешь отправиться куда захочешь». Посетитель сделал паузу. Похоже, больная не возражала. Это обнадеживает. «В Европе специалисты отличные. Хочешь в Штаты? Выбирай сама. А поправишься? Живи, где вздумается». Зоя открыла глаза. «И ты туда же». «Что вы все заладили? Я никуда не поеду, уговаривать меня бесполезно. И не надо ко мне своих агентов подсылать. Решение я не изменю». Женщина с перебинтованной головой вздохнула и продолжила. «Я-то думаю, что все про заграницу, да про заграницу. Ты мне лучше расскажи, что с моей квартирой? Все молчат, словно воды в рот набрали». «Не хотели тревожить», — Гончаров замялся. Я не маленькая девочка, рассказывай. Кто-то вызвал скорую, а те уже полицию. Когда медики к тебе поднялись, там не знаю, как лучше. Да говори, как есть. В общем, на лестнице обнаружили труп. В квартире нашли еще двоих. Один из них к тому времени был еще жив, но до больницы не довезли. Крови много потерял. Соседи ничего и не слышали, и не видели, как всегда. А скорую кто вызвал? Мужик какой-то. Позвонил с твоего номера, сообщил, что сотрудник полиции ранен. Затем еще пара звонков прошла от соседей. Им трезвонил кто-то, орал под дверью. Дверные глазки на площадке все залеплены. Ты сама хоть что-нибудь помнишь? Отчим посмотрел в лицо любимой дочки и все понял без слов. Будем считать, что нет.